Глава 24. Как всё прошло? Обеспокоенный Верис ждал меня за дверями кабинета, где проходила встреча с королём. Сложно сказать, но вроде бы всё не так плохо, пожала я плечами и робко улыбнулась, словно сама не верила в удачу. Родители имели мне свинью подложили, но мне уже известно. Дядушка нахмурился, положил мою ладонь к себе на локоть, а другой подхватил сокваж, и мы двинулись прочь. «Вернулся в покой, у тебя нет. Пошел искать и наткнулся на Париса. Он и сообщил, где ты находишься и почему. В красках». «Представляешь, что они наговорили?» Верес, поди себе, мест не находил. «Какое же их ждет разочарование?» «Хихикнула я, представляя выражение лиц дорогих родственников. Решили меня подвести под смертную казнь, как же. А тут птичка Абламинго прилетела. На мое счастье. Хотя своего они добились, из рода меня исключат». «Ты уверена, что хочешь этого?» «Верес приостановился и поймал мой взгляд. Ты же понимаешь, что титул в нашем мире играет большую роль. Мы уже говорили об этом, Верес. Эта тема уже набила оскомину, если честно. У меня мозоль на языке скоро появится от того, как много и часто я обсуждал этот вопрос с близкими. Кроме тебя и бабушки, мне от этого рода больше ничего не нужно, правда. Счастье не в титуле». Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Верес выглядел смущенным и одновременно довольным. Так что, решив закрыть этот вопрос... Мы продолжили путь. К счастью, очередная встреча с читой рештар не получилась. Мы спокойно вернулись в свои покои, обсудили мой разговор с королём, пообедали и разошлись по своим комнатам. После бессонной ночи и нервного утра тело требовало отдыха. Переде совет, на котором я не могу себе позволить упасть в грязь лицом, так что наплевав на картинную галерею и прочие потрясающие красоты дворца и его окрестности, Я просто-напросто завалилась спать, наказав Верес соразбудить меня в определённый час. Казалось, едва я коснулась головы подушки и погрузилась в сон, как его прервали. Лиза, ну же, просыпайся. Верес буквально тряс меня как тряпичную куклу. Давай, бегом, собирайся. Что случилось? недовольно пробурчала я, так как чувствовала себя абсолютно разбитой, только раздражнённый организм. Её величество королева Рида в наших покоях. Вот что случилось. Несколько растерянно сообщил Верес, словно и сам не верил в то, что говорит. «Не задерживайся. Я пока развлекаю гостю, но она хочет видеть тебя». И выскользнул за дверь, оставляя меня переваривать информацию. Солнце летело мгновенно. «Да что же это такое? Почему все идет не по плану?» Я носилась по комнате, как ужаленная, в то время как из-за двери доносился довольный женский смех. Верес там анекдот, что ли, рассказывал. Благодаря дядюшке у меня было хоть немного времени, чтобы привести себя в божеский вид. Столик, что стоял напротив окна, был заставлен многочисленными вазочками со сладостями и чайным набором. Королева и Верес сидели по разные стороны и о чем-то беседовали, пока я нарочно не оповестил о своем появлении щелчком дверного замка в личную спальню. «Ваше Величество, добрый день. Очередной реверанс в этот раз получился как-то легко, на автомате». Чем я могу быть вам полезна? Прежде чем королева ответила, Верис уступил мне место, а после извинился и откланялся, сообщив, что ему есть о чём пообщаться с главой рода. Ну-ну. Оставьте церемонии, пожалуйста. Отмахнулся король от моих попыток следовать этикету, когда мы остались наедине. Домается, я не понимаю, каким грузом легло на вас происходящее во дворце. Я просто хотел расспросить вас о том, как могла сложиться жизнь Эмилии. Извините, но я не совсем понимаю. В голове крутились шестерёнки в попытке сложить пазл. Вы были знакомы? Мы дружили в студенческие годы. Уронила каплю информации Королева, рассматривая пейзаж за окном. Голос был тихим и грустным, словно она о чём-то сожалела. Но о чём? Так что мне не безразлична её судьба. Дружили? Ничего себе, тайны из прошлого. Удивительно, что ни Верис, ни родители ни о чём подобном явно не знали. «Папенька, будь у него такая информация, точно бы использовал Эмилию в своих целях, чтобы подобраться к королевской семье. А, судя по всему, он ни сном, ни духом, хотя...» «Ваше Величество, а можно вопрос?» «Можно. Но для начала...» Королева очень быстро совершила рукой какой-то паз, и вокруг нас образовался полупрозрачный зеленоватый купол. «Этот разговор не выйдет за пределы комнаты ни сейчас, ни потом. Я, по мере возможности, отвечу на ваши вопросы». Если вы ответите на мои, что скажете? С удовольствием, кмыкнула про себя. Можно подумать, у меня был шанс отказаться, но я могла получить хоть какую-то интересующую меня информацию, например, об одиннадцатом пророчестве. Наперёд. Я с интересом рассматривал незнакомую защиту, учитывая, что щиты одна из важнейших дисциплин моего обучения, о них я знала если не всё то многое. Этот же купол был другим. Он отличался от всех тех, что были мне известны начиная от расветки и многослойности, заканчивая интересными свойствами. Радовая магия. Мой интерес не остался незамеченным. Расскажите мне об Эмилии. Вы поменялись местами или она погибла? Вопрос тревожным звоном повис в воздухе. Если бы я знала. К сожалению, у меня не было ответа, но королеве знать об этом вовсе не обязательно. Жива Эмилия или нет это уже не играет никакой роли просто потому, что мы никогда не узнаем правду. К сожалению, мобильную связь между мирами ещё не установили, но при этом я не хотела, чтобы эта молодая женщина всю оставшуюся жизнь сожалела об утрате. А я уверена, что имели жива, послышался облегчённый вздох. Наши боги не дадут погибнуть невинной душе. Ага, если за тобой присматривает кто-нибудь путёвый, а не разгильдяй-студент. Более того, думаю, что без её согласия обмена бы вообще не случилось, ведь с моим мнением считались, значит, так и иначе у Эмилии всё устроилось, особенно если при переходе она проявила талику смекалки. Я, к примеру, выбила для себя три желания, как у неё, не знаю, но она не пропадёт. Боюсь, Эмилия не из тех, кто будет что-то требовать, покачала головой королева. Слишком скромна ль это? Ничего. Нет, так нет. В любом случае стартовые условия весьма неплохие, а уж дальше от неё всё зависит. Я в прошлой жизни представляла собой, как тут говорят, зажиточную горожанку. Бедствовать не будет. Не знаю насчёт магии в целом, но магов в моём родном мире нет, так что ущербной себя чувствовать она тоже не должна. От семейных уз я была свободна, следовательно, она не обременена обязательствами и полностью вольна в своём выборе. Спасибо, вы меня немного утешили. Ирида, до этого напряженно меня слушавшая, немного расслабилась и откинулась на спинку кресла. Я понимала, что королева сейчас переживает горечь утраты и хочет поговорить об Эмилии. Я еще не забыла, как страдал Верес, как тяжело ему далась эта история. А уж про бабушку и вовсе говорить не стоит. Я хотя бы имею представление, где сейчас Эмилии и в каких условиях. А они, можно сказать, похоронили близкого и родного человека. Похоронить-то похоронили. А тут я как вечное напоминание мельтешу перед глазами и не даю забыть. Не переживайте, Ваше Величество. Проштрафившиеся ангелы наверняка хорошо присматривают за вашей подругой. А эти ангелы, они кто? Вот это вопросец. Ну, скажем так, подручные бога, которые обязаны присматривать за людьми и направлять их в сторону света. Как я успела понять, Эмилия хороший человек, значит, проблем у нее будет немного. Поверьте, в моем мире... А есть чем себя занять не глупому и энергичному человеку. А если судить по знаниям и навыкам, которые достались мне, она именно такая. Эрида мелко закивала, подтверждая мою оценку. Казалось ей приятно, что достоинство подруги оценили. Но ведь она женщина, будет ли у неё такая возможность? Закономерный вопрос для Амира, где отец торгует дочерьми. Никто и чуть упомянут спесивый папенька. Её ждёт приятный сюрприз. У нас равноправие. Эмилии не придётся лезть оскожи вон соревноваться с мужчинами и доказывать что-то. Она может выучиться на любую профессию, заниматься тем, что ей нравится. Конкуренция неизбежна, но без неё невозможно развиться, не так ли? После местных реалий Эмилия будет значительно свободней. При светлый Арис, что она там будет делать со своей драгоценной и ночертательной магией? Как бы в никуда спросила Ирида может ли прокормиться, ваши финансы рано или поздно закончатся. Ну а куске хлеба и беспокоиться не придётся. А для души, может, хоть в ювелира переквалифицироваться с её-то навыками. В этот момент я искренне благодарила Эмилию за доставшееся мне практически дар мастерство. Уж я-то знала, каков его уровень. Женщиной-ювелир это возможно? Ире досмотрела на мне как ребёнок, который жаждет чуда, даром, что взрослая женщина, королева Реально даже женщина на пост министра обороны. Хохотнула я и тут же пожалела. Зря это так не деликатно. Для Эриды эта информация явно перебор, разрыв шаблона. Наверное, поэтому она резко переключилась на другую тему, заговорив о вчерашнем бале, похвалив моё платье. Её глаза вскоро напоминали пятирублёвые монеты. Стоило мне рассказать, что изъемительное платье дела рук воспитанницы приюта. Вы доверились алтейский шёлк начинающему мастерице. Это всего лишь ткань, ваше величество. Пусть дорогая и редкая, но всего лишь ткань. Должны же девочки над чем-то учиться. Да и где бы мне ещё шили платья по моему вкусу и практически без моего участия. Зато теперь они могут честно сказать, что работали с алтейским шёлком и с алтейским кружевом. Даже с кружевом? Из кружевом? Меня буквально распирало от гордости за моих девочек. Он как удивленно собеседница. Я приду в нём сегодня на совет, а потом отдам наряд на раскройку. Там много ткани, сошьёт что-нибудь для всех воспитанниц на будущее. Королева недоверчиво на меня посмотрела. Пришлось отвечать на невысказанный вопрос: "Для чего мне его беречь?" А для них это важно. Может, поиски смастерят, может, вёрнички манжета на рукава опять же. Если швея придёт заниматься на работу в салтейском кружеве, ей и рекомендации не понадобится. Я хотела добавить, что и парням спокойно доверяю работать с древесиной Грух, да и вообще рассказать обо всех успехах своих воспитанников. Но меня прервал стук в дверь. Извинившись, я выскользнула из-за стола и поспешила встретить нежданного гостя, без трудности преодолев границу защитного купола. Верес бы не стучался. К тому же он знает, что мне беседа с королевой, значит, не стал бы беспокоить. За дверью возвышался лакей. Не из гостевого крыла, это было понятно по одежде. Шикарная леврея с позументами, идеальная осанка и колючий высокомерный взгляд. Тем не менее, пришедший поклонился, как положено, и провозгласил. Не промолвил, а именно провозгласил. На всю Ивановскую, ага, родителям даже послушивать не придется. Голос такой, что эхо разнеслось по всему коридору. «Его высочество, принц Дольф, приглашает леди Эмилию фон Риштар в малую фонтанную гостиную для беседы. Мне поручено сопроводить вас, леди». Не успела я вздохнуть. Не то, чтобы собрать мысли в кучку для подобающего ответа, как вмешалась Ирида, возникшая подобно призраку за моей спиной на пуглав дачёртиков. От её хорошего настроения не осталось и следа. На месте милой женщины оказалась настоящая правительница, которая способна испепелить одним взглядом. Лакей явно опешил от появления монаршей особы, но выдержал весь полагающийся политес. Передать ей его высочеству, что у меня с леди Риштар приватная беседа, которая продлится до позднего вечера. Победившись в том, что её холодный властный тон возымел действие, королева небрежным жестом отправила лакея во свои сие, после обессиленно опустилась в кресло. Когда вы успели привлечь его внимание? с тем же негромким голосом уточнила королева, впиваясь в меня взглядом. А главное чем? Меня больше интересовало другое: почему все так упорно оберегают меня от внимания принца? Надеюсь, королева ответит на мои многочисленные вопросы, как обещала. Не зря ведь я тут распинала сбитый час о судьбе своей пресветенцы. Возможно, во внимание привлекла не я, а Эмилия. Высказал я предположение, что навязчиво крутилось в мыслях. Они были знакомы. Исключено. Без тени сомнения провергло Эрида, но всё же задумалась. Нет, не может этого быть. Не было у них даже шанса познакомиться. Во время посещения дворца, всё же Анна из числа ваших приближённых, в это всё и дело. Крошка в женской руке со звоном ударилась о блюдце, словно пальцы дрогнули. Эмилия до последнего не знала, кто я, и к двору с Банани никогда не была. Как? Совсем не знала? Даже не догадывалась. Дама глубоко вздохнула и погрузилась в рассказ. Я приехала учиться в Академию Инкогнита, даже не весь преподавательский состав знал, кто посещает занятия. С Эмилией мы познакомились на втором году обучения, случайно подружились. Она была такая добрая, отзывчивая, одинокая всегда стремилась помочь, даже когда этого не требовалось. Начала опекать меня, словно была старшей сестрой. Я решила, что расскажу перед выпуском из академии, она не решилась. Она была недовольна правлением королевской семьи, и мне не хотелось потерять подругу только потому, что я оказалась супругой короля. Я следила за её жизнью, периодически встречалась с ней под прешней личиной. Примерно год назад нам стало известно, что барон вознамерился пристроить дочь в надёжные руки старого друга. Эмилия бы не смогла противостоять, даже будучи магом. Она бы подчинилась натиску родных. А старик в мужьях — это не то, чего я ей желала. Тогда я решилась рассказать ей правду, предложив способ избежать навязанного брака без прямого вмешательства с моей стороны. Узная семья о нашем знакомстве, Эмилию бы в покое точно не оставили. Помощь она приняла, выхода иного не было. Но не простила, не поняла. Наговорила разного, посчитав себя преданной, Я думала, ей требуется время, чтобы подумать и принять обрушившуюся информацию, но как раз этого у нас и не было. В приют отказников уехала Эмилия, а приехали вы, Елизавета. Мне жаль. В душе царило смятение. В очередной раз в груди колохнулось чувство иррациональной вины, словно я что-то отобрала у своей предшественницы. Эмилии наверняка было очень тяжело. Как печально, что она ушла навсегда вот так, оставив за спиной нерешённый вопрос. Из-за чего королева сейчас испытывает угрызения совести? Они думали, что впереди вся жизнь, и рано или поздно всё наладится, но судьба бывает жестока. Мне тоже. Улыбку собеседницы получилось бледной, словно выдавленной через силу, так что, как видите, Эмилия и Дольф не могли быть знакомы. Даже он не знал, под какой личиной я скрываюсь в академии, значит, моё знакомство с юной баронессой прошло мимо его внимания. На балу принц уделил мне несколько мгновений издалека, но в это время он общался с другой дамой, мачехой Эмилии. Очевидно, что они хорошо знакомы. Наверное, она и указала на меня, как на позор семьи. Других версий у меня нет. Хорошо, если так, ведь он мог вами заинтересоваться из-за предсказания. Несложно сопоставить факты. А к словам великой Пинары Салтейской в нашей семье относятся очень серьезно. Все десять сбылись слово в слово, не думая, что оставшиеся два дадут сбой». А что в них? Не в силах сдержать любопытство задала я вопрос. А в будущем, к сожалению, рассказать не могу, это закрытая информация. Ствёрдости во взгляде отказала Ледя. А вот о прошлых поведать мне ничего не мешает. Несколько веков назад великая Пинара предрекла, что в мире грядёт нечто ужасное и предсказала 12 событий, предшествующих трагедии. Но их не приняли всерьёз, так как события происходили вовсе не так, как это было предсказано. И всё потому, что их неправильно перевели. Но события с прошлого предсказания напрямую касались королевского рода, поэтому не афишировались. Так получилось, что восьмое предсказание сбылось, сейчас уже не важно, как именно. И это напугало прошлого короля. Ведь в девятом говорилось о том, что его место займёт отказник. Отказник? Я едва успела проглотить чай, не поперхнувшись. Да как это может быть возможно? Никак. Королева посмотрела на меня довольным взглядом человека, разокрывшего, которому удался. Но король предпринял меры предосторожности, уничтожив даже малейший шанс. Хотите сказать? Я запнулась, не в силах поверить собственным выводам. Да ну, бред, разве можно из-за какого-то глупого предсказания так отыграться на невинных? Когда король, покрыв себя позором непотребства, «Оставит свой расшатанный престол, ему наследует кронпринц бесчестный, на коем и клейма поставить негде, наследование долгим-то не будет, ему на смену отказник придет, и править будет по уму и чести». Наизусть пересказала королева. В таком виде предыдущий король получил предсказание. «Но вы говорили что-то о неверном переводе?» «Да, только выяснилось, что это уже слишком поздно. Собственно, мы с Рольфом и докопались до истины». Прежний перевод был несколько вольным, я бы даже сказала, преступно-беспечным. Вот как звучит выверенный перевод. «Когда король, покрыв себя позором непотребства, оставит свой расшатанный престол, ему наследует крон-принц бесчестный, на коем и клейма поставить негде. Наследование в силу-то не вступит, и младший, уклонявшийся от власти, трон примет по уму и чести». Что-то я окончательно запуталась, Ваше Величество. Младший принц — это его величество Рольф? Правильно, король его отец Акрон, принц принц Дольф. Песчестной на коем и клима поставить негде, вот зачем мне это надо. Только оказаться посвящённой в тайны королевской семьи не хватало, но любопытство уже подняло голову, и я жадно внимала каждому слову королева. То есть из-за девятого предсказания король сделал так, чтобы отказники оказались на самом дне. А в десятом говорится, что посланик Ариса исправить ситуацию. А почему трон занял принц Рольф, а не Дольф? Ведь он старший. В хрониках вы этого не найдете, но я расскажу, чтобы вы понимали степень моей обеспокоенности его интересам к вашей персоне. Начну с того, что, будучи признанным наследником корона, крон-принц заработал себе просто кошмарную репутацию. Он был истинным сыном своего инценосного отца, ведущего разнузданный образ жизни. Если поведение вполне адекватного короля вольфаря изменилось из-за предсказания, то принц Дольф — Ко всем порокам отца Пресугу купил еще и редкую воинственность. Именно из-за него мир в разоренной стараниями короны в стране был шатким. Когда Дольфу пришло время принимать власть, случилось невероятное. На церемонии коронации артефакт, коим, собственно, и является корона, наследника не принял и дар не передал. Когда родовая магия признает следующего правителя корона, на голове наследника наливается ярким белым светом. Дольф простоял в короне перед статую Ариса несколько часов. А вместе с ним все члены королевского совета. Ему удалось заставить экс-наследника выпустить корону из рук, и именно совет призвал второго сына почившего короля Вольфария, Рольфа, к принятию власти. Рольф, будучи сильным магом и приличным человеком, к трону не рвался, предпочитая жизнь удалённую от двора. Совет втайне радующийся, что корона Дольфу не досталась, вынужден был склониться перед волей второго наследника который, едва приняв это бремя, показал, что марионеткой в руках совета не станет, и удобным королем тоже. «Это ужасно!» — слова сорвались с губ, прежде чем я осознала, что озвучиваю свои мысли. На непонимающий взгляд королевы пришлось ответить. «Это ведь все последствия воспитания, если бы король Вольфарий...» Я тоже первое время испытывала сочувствие, словно понимая мое чувство, поддержала собеседница но у короля было два сына, которые отличаются друг от друга, как небо и земля. Каждый из них выбрал свой путь. «Вы правы, извините, ваше величество. Щеки горели, надо же было такое ляпнуть». Как уже было сказано, я тоже первое время испытывала к нему сочувствие. По тону Ирида было понятно, что время это было недолгим. «Когда ты всю жизнь готовишься к правлению, а в итоге оказываешься отвергнутым столь позорно, это тяжелый удар». И принц Дольф не смог смириться. От разочарования он несколько повредился умом и едва не развязал военный конфликт с южными соседями. Предстоящая свадьба сорвалась, хотя он любил будущую супругу, что усугубило ситуацию. Ну да, кто же за неизложенного артефактом наследника принцессу отдаст? Королева покинула меня через пару часов, давая возможность расслабиться и собраться с мыслями перед советом. Наша беседа была продуктивной. Мы не стали подругами или даже хорошими знакомыми, и наверняка эта встреча была первой-последней, но я узнала много нового. Лучше поняла свою предшественницу, выяснила некоторые факты о королевской семье, в частности, о принце Дольфе, а заодно о Марьяне. Но решила сосредоточиться на предстоящей встрече, пообещав себе об остальном подумать позднее. На удивление я была абсолютно спокойна. Презентация у меня хорошая, речь отрепетирована так, что я ее наизусть расскажу, «Разбуди меня среди ночи». Обоснования для прошения и продуманы, а подобные выступления — не в новинку. Опыт имеется, так что всё должно пройти хорошо». Но всё моё спокойствие разлетелось в дребезге после звонка Дэвиса. Мужчина вернулся в яблоневку после того, как прощупывал почву в ратуше и попал примёхонько в эпицентр проверки. «Не плановый. Я была так зла, что не передать словами. Мерила комнату шагами и шипела, подобно кошке, когда Верес пытался меня успокоить». Какое к черту спокойствие, когда вот так за моей спиной провокация. Натягивая с помощью вызванной камеристки своё драгоценное зелёное платье, я чувствовала себя как солдат Кутузовской армии, который перед последним боем надевает чистую рубаху. А мне не нравился такой настрой, я как будто почувствовала битву, а надо бы побольше позитива, только не получалось. Так что на совет я отправилась взвинченная и накрутив себя до предела. Вот только отступать нельзя, как говорится, только вперёд. И не шагу назад, ведь за спиной дети.